Глава 27. Это здесь, сказала я, разглядывая дома из окна взятой на прокат Тойоты. Я пыталась расплатиться за аренду, но Ричард моих денег не взял и вытянул купюру из своего кармана. Насколько я знала, все денежные издержки частного расследования покрываются клиентом, но не думаю, что Ричард Клейтон пришлёт мне чек. Для него это дело значило почти столько же, сколько и для меня. Мы вышли из машины и остановились у громадного знака «Продается», вдолбленного в заросший газон. Он напоминал небритую щеку с проплешинами, по которой давно не проходили бритвой. Так по траве давно не проходили косилкой, и он стал выглядеть небрежно, почти запущенно. Дом же его ничуть не красил, продать его будет сложновато. Одноэтажный, вытянутый в длину по всему участку домишка, отделанный дешёвым сайдингом, походил на длинную консервную банку. Стропила покатой крыши местами прогнили, а шифер потрескался и намеревался усыпать осколками крыльцо. Водосток болтался на расхлябанных болтах и угрожал упасть кому-нибудь на голову. Когда-то бежевые панели фасада потемнели от грязевых дождей. Вместо гаража рядом с домом выделили место, но сейчас оно пустовало, и сквозь колотый гравий уже стала прорастать трава. «И мой брат здесь жил?» Последние 15 лет, пока я разъезжала на Мерседесе с личным водителем, летала на каникулы в Европу и покупала швейцарский шоколад в дорогой кондитерской на Парк-авеню, мой брат ютился в комнатушке этой невзрачной постройки. У хозяев дома явно не водилось денег, чтобы позволить себе шоколад ручной работы, Мерседес или Уикенд в Праге. На секунду мне стало стыдно перед Джонатаном, пока я не вспомнила, что он не стоит моих сожалений. Он либо самозванец, либо брат, которому нужны наши деньги». Может, поэтому Джонатан и затеял свою аферу с возвращением? Отомстить нашей семье за то, что мы его плохо искали? Что он жил бедно, пока мы шоковали в своём особняке в Хемдене. Я ожидала другого, призналась я, разглядывая дом, в котором могла бы жить сама, если бы в своё время отец не пробился наверх. Почему вы решили начать отсюда? Я думала, первым делом мы направимся в участок, чтобы поговорить с полицией. Они отправили подробное досье на Мэтью Дэвина и вряд ли расскажут больше. ответил Ричард. «Мы можем навестить наших техасских коллег, но после того, как будет, с чем их навещать? И если останется время? Что вы хотите здесь найти? Этот дом уже вряд ли нам что-то расскажет». «Ошибаетесь, дом может многое нам рассказать. И не только дом». Ричард посмотрел на женщину, которая вышла из соседнего коттеджа и понесла мусорный пакет к бакам. «Хотите поговорить с соседями? После того, как осмотрим дом». «Но как вы собираетесь это сделать? Взломать замок и проникнуть внутрь?» – изумилась я. «А кто же говорил о букве закона?» Ричард лишь ухмыльнулся. «Мы не будем делать ничего незаконного. Зачем что-то взламывать, если можно открыть ключом?» Я всё ещё не понимала ход мыслей напарника, пока он не указал на знак «продаётся». Прямо под огромными буквами тянулся мелкий шрифт. Телефон и подпись «Компания недвижимости Люкс Рентал». Отец позаботился о том, чтобы продать эту развалину как можно скорее. Вряд ли бы нашёлся покупатель, если бы он не задействовал нужных людей. Хороший риэлтор сумеет продать даже голый фундамент. Ричард принялся звонить в люкс-рентал по номеру, указанному на знаке, а я прошлась по каменистой дорожке и стала рассматривать дом поближе. В этом досье, что прислал майор Гувер и в документах, что показал мне Ричард, говорилось, что приёмный отец Джонатана, Клиффорд Девин, работал в строительной компании Starlight Homes и участвовал в застройке половины города. Его жена Сидни была парикмахером на полставке в каком-то районе под названием «Митчелл Бульвар», а остальное время посвящала себя дому. Сложно представить, что у таких хозяев не хватало денег или желания заботиться о собственном жилье. Разве строитель сможет спокойно смотреть, как разваливается шифер и гниёт фронтон?» А внимательная и заботливая домохозяйка, как отзывался о матери Джонатан, позволит семейному гнездышку превратиться в неухоженные заросли. Что-то не сходилось. И как отец не почувствовал неладное, когда прилетел сюда на прошлой неделе? Он и словом не обмолвился, в какой дыре жил его любимый сын столько лет. Я задумалась и не заметила, как сзади подошёл Ричард. Продажей занимается агент по имени Люси Стивенс. Она будет через 10 минут и позволит нам взглянуть на дом. Люси Стивенс. «Кажется, отец и правда упоминал это имя по возвращении из Фортуэрта. Отлично, вот только мы не сможем поискать никаких улик, если она будет следовать за нами по пятам. Не волнуйтесь, я об этом позаботился». «Определённо есть что-то чарующее в мужчине, который умеет решать проблемы ещё до того, как они ударят тебя в лоб. Я верила Ричарду больше, чем самой себе. Когда он говорил, что всё решит, я знала, что так и будет». Первое впечатление всегда самое важное – Люси Стивенс определенно об этом знала и уложилась в заявленные 10 минут с запасом. Пунктуальность отличный повод начать знакомство. За арендованной Тойотой припарковался блестящий красный Форд Фокус. Компактный и солидный, как и сама хозяйка. Агент из Люкс Рентал оказалась миниатюрной блондинкой с Кореей явным намерением во что бы то ни стало продать нам эту хламину. Наверняка кроме нас никто даже не заинтересовался домом Джонатана, так что мисс Стивенс Выпорхнула из машины с такой сверкающей улыбкой, что та могла бы затмить собой все его недостатки. Как модельер я не могла не отметить её стильную кожаную куртку и брючки цвета благородного нефрита. В Фортуэрте было куда теплее, чем в Балтиморе, так что мы с Ричардом оставили верхнюю одежду в машине, и теперь я чувствовала себя невзрачной куропаткой в своих джинсах на фоне яркого павлина Люси Стивенс. «Здравствуйте, рада встрече». Недостаток роста Люси компенсировала искромётностью движений. Слова вылетали из неё, как из пушки, и не успела я ответить, как она уже пожимала мою руку и доставала ключи из элегантной сумочки. «Меня зовут Люси Стивенс. Вы хотели посмотреть дом?» «Да, спасибо, что так быстро приехали», — вежливо ответил Ричард. «Пустяки. Наш офис всего в трех километрах в центре. Могу я уточнить, как вы нашли этот дом? Извините за глупый вопрос, нужно для отчётности. Просто проезжали мимо и увидели вывеску». Ричард отбивал реплики агента с такой уверенностью, что я сама почти поверила в то, что мы обычные покупатели, которым приглянулся дом. «Присматриваем жильё в городе». «Отлично. Тогда этот вариант вам точно понравится». Мы с Ричардом задиристо переглянулись за спиной агента. Неужели с кем-то подобные трюки срабатывали? Никакая лесть не спасёт эту лачугу и не приукрасит её гнетущий вид в глазах покупателей. Но мы ведь собирались не покупать дом Джонатана, а лишь осмотреть». поэтому сделали вид, что поддались на прикрасы Люси Стивенс. Она повернула ключ и со второй попытки открыла дверь. Та заедала и явно не жаловала незваных гостей. «Итак, тут у нас прихожая, небольшая, но довольно уютная», объявила Люси, впуская нас в комнатушку размером с ванную в моей квартире. «Здесь еле уместили узкий шкаф для верхней одежды, полочку для обуви вместо ботинок, на которой скопилась лишь пыль». Из прихожей вёл длинный коридор, который разветвлялся в разные стороны с скрипучими потёртыми дверями. «Тут у нас кухня». Люся указала рукой в арку, откуда виднелись всего три шкафчика для готовки, стол на двоих у окна и давно замолкнувший холодильник. «Как вы уже заметили, в доме все комнаты небольшие, но зато какие они уютные!» Девушка сама поняла, насколько притянула за уши этот комплимент, поэтому сбивчиво добавила. «Ну, если правильно всё отделать и обставить новой мебелью». «Следующая дверь спальня». Не успела наша проводница сделать и полшага, как в её сумочке запел мобильник. «Извините, это мой босс, а он не звонит просто так». Она подняла на нас извиняющиеся глаза, за которые можно было бы простить всё на свете, и с мольбой спросила, «Вы не против, если я отвечу?» «А вы пока можете заглянуть в спальню и сами всё посмотреть». «Конечно, без проблем». Великодушно согласился Ричард и впустил меня в спальню. Люся звонко зацокала каблучками по старым половицам и скрылась на крыльце. «Не могу поверить, что мой брат жил здесь». Я с огорчением проскользила глазами по выцветшим обоям. Когда-то на них цвели орхидеи, но давно завяли под гнётом солнечных лучей и времени. Плинтуса местами отстали от стена, карниз провис, хотя его давно не украшали шторы. Комната походила на родительскую, но по меблировке трудно определить. Кроме двухспальной кровати с желтым покрывалом, книжного шкафа и комода в ней ничего не было. Ни семейных фотографий, ни декора, ни духа жизни. Только пустота покинутого дома, который и при жизни-то не любили. Джонатан не говорил, что они жили настолько бедно. Любой уважающий себя мужчина, тем более так тесно привязанный к строительной сфере, ни за что бы не запустил так родное жилье. И какая женщина позволит любимым людям жить в этой аскетичной келье? Дом напоминал затухший очаг, который покинули его хранители. «Вот бы полазать по шкафам, но вряд ли мисс Стивенс это понравится». Досадно заметила я, но Ричард только улыбнулся, словно его это не волновало. «Она будет не против. Ведь она ничего не узнает». Снова он говорил загадками, которые мне не разгадать. Я уже открыла было рот, чтобы спросить, что он имеет в виду, как стук каблуков принёс в спальню Люси. Глаза её могли разжалобить даже самых чёрствых. «За такую мордашку можно было простить что угодно». Она накрыла грудь ладонями и затараторила. «Бога ради, извините. Ещё один клиент просит срочно показать дом в десяти минутах езды отсюда. Босс попросил немедленно явиться туда. Я скептично глянула на Ричарда, но тот вёл себя, как ни в чём не бывало. Очень жаль, мы бы очень хотели досмотреть всё до конца. Как знать, может, остальные комнаты понравятся нам больше». Люси с секунду о чём-то размышляла, а потом доверительно протянула ключи моему спутнику. «Знаете, я вижу, что вы люди порядочные. Видимо, все риэлторы в своё время осваивали уроки лести. Может, вы продолжите осмотр самостоятельно? Не спешите, присмотритесь повнимательнее, оцените, как можно всё тут переделать, а я вернусь при первой же возможности. Если не успею, то просто закройте дверь и оставьте ключ под ковриком у входа. Появятся вопросы, сразу звоните, буду рада». «Просто чудесная идея!» Просиял Ричард и охотно взял ключ. «Думаю, мы обязательно ещё свяжемся с вами, ведь дом и правда неплох». Это окончательно убедило Люси Стивенс в том, что мы благонадёжные покупатели, которые готовы поставить свои подписи в договоре и бездумно спустить сбережения на покупку этого безнадёжного шалаша. «Просто отлично!» Девушка почти хлопнула в ладоши, как любила делать моя мама. «Тогда не прощаемся!» И она умчалась быстрее шквального ветра. Как только её форт отъехал, я осмелилась заговорить. «Какое удачное совпадение, правда? Я не верю в совпадение», загадочно ухмыльнулся Ричард. «Постойте, так это в ваших рук дело?» Я глупо уставилась на напарника. «Ну как у вас получилось это провернуть?» Просто зашёл на сайт Люкс Рентал и посмотрел, какие ещё объекты курирует агент Люси Стивенс. Пожал плечами он, будто любой дурак додумается до такого. Я вот не додумалась. Нашёл шикарный коттедж в приличном районе за кругленькую сумму. Позвонил её боссу и сказал, что срочно хочу осмотреть дом и готов заплатить на 100 тысяч больше, если сделку заключим сегодня. И вы были уверены, что этот номер пройдёт? Не был, но номер-то прошёл. Любой риэлтор не упустит выгодное предложение, а сто тысяч ни для кого не бывают лишними. Я вспомнила жадность всех маминых знакомых. Их расточительство ограничило с безумием. Как назвать того, кто спускает миллионы на бесполезные яхты, виллы на побережье и бриллиантовое ожерелье? но в то же время жалеет лишний цент на чаевые, потому что официант улыбался недостаточно широко. И что бы мы делали, если бы Люси не оставила нас тут одних? Не знаю, но она ведь оставила. И у нас не так много времени до того, как она поймёт, что её обманули. Забавы закончились, и Ричард стал серьёзнее раковой опухоли. Предлагаю разделиться и осмотреть все комнаты. А вам не станут перезванивать? Не унималась я. В нашей семье риск любил отец. «Я же предпочитала контролировать всё кругом, чтобы заранее знать о последствиях своих решений. И если Люси Стивенс примчится сюда в ярости, раскрыв наш обман, мне не хотелось бы краснеть и уж тем более выглядеть мошенницей». Я продиктовал её боссу липовый номер. «Давайте, у нас мало времени. Я начну с прихожей, а вы осмотрите эту комнату. Надежды мало, но попытки лучше бездействия». Волнение тут же стиснуло мою грудь. Ричард исчез за дверью, как всегда решительный в своей самоуверенности, Но мне нужна была минутка побороться со своей нерешительностью. Копаться в чужих вещах не в моих принципах. Я почувствовала себя воришкой, что влез в дом, пока хозяева в отъезде. И неважно, что они давно погибли, и теперь их не волнует парочка незнакомцев, расхаживающих по их родному дому. Мне казалось, что они пристально следят за мной и цокают языками, осуждая каждое моё движение. Из прихожей послышался скрип открывающихся шкафов, и я решила действовать. Первый на очереди – комод напротив двухспальной кровати. В верхнем ящике лежали стопки старого постельного белья. На всякий случай я пошарила рукой между складками ситцевой ткани, вдруг там окажется тайник из того, что мне нужно. Хотя я сама не знала, что искала и что мне было нужно. Во втором ящике ничего, кроме нижнего белья и носков. Видимо, Джонатан не избавился от вещей своих родителей после их смерти. В белье, пусть и не грязном, рыться мне не хотелось, и я перешла к третьему ярусу комода. Он был доверху забит косметикой и средствами личной гигиены. Слишком личная, но крайне для нас бесполезная. Книжный шкаф привлекал сильнее. Если Дэвины и хранили где-то документы, то наверняка там. Вряд ли в этом крошечном домишке найдётся рабочий кабинет. Художественная литература, в основном классика и современные детективные романы, журналы по рукоделию, ежемесячная коллекция «Сделай сам» и несколько фотоальбомов. Я быстро прошлась по всем книгам, вытряхивала их в надежде, что из страниц выпадет какая-нибудь бумажка с фразой «Джонатан вас обманывает». Но, конечно, под корешками не оказалось ничего, кроме напечатанных историй. Альбомы с фотографиями показались мне куда интереснее. Их было немного, в сравнении с фотоколлекцией мамы и вовсе жалкие крохи. Фигура Ричарда мелькнула в дверном проеме. Видно, он закончил с прихожей и двинулся дальше по коридору. Обыскивать вещи у него выходило быстрее, чем у меня. Я достала первый альбом с полки и стала листать страницы. В моих руках оказался самый старый сборник фотографий семейства Дэвинов, ещё до появления моего брата в их жизни. Здесь были собраны снимки со свадьбы, семейных вечеров, судя по всему, с родителями Сидни и Клиффорда, а также с друзьями. Улыбчивые лица на фоне совершенно другого дома. Более ухоженного и дорогого, крыльцо казалось смутно знакомым. «Точно!» Тот снимок, что показывал мне Джонатан в Балтиморе. Снимок его родителей, на котором его не было. Я нашла пустую ячейку, откуда его вынули. Как странно. Джонатан говорил, что он сделал ту фотографию, но, судя по всему, она была сделана ещё до его усыновления. Пролистав альбом до конца, я не обнаружила ни одного кадра Джонатана, вернее Мэтью, которым он был в этих стенах. Зато нашла много доказательств в двух следующих альбомах. Там страницы были переполнены снимками моего брата. Так как его усыновили после несчастного случая прямиком из больницы, не нашлось ни одного кадра из его младенчества или раннего детства. Лишь лет с 13. Джонатан с удочкой на берегу озера. Джонатан с портфелем возле ворот школы. Джонатан на велосипеде. Удивительно похож на моего Джонатана, только постарше. И шрам на правой брови. Я хотела найти доказательства того, что мужчина, вернувшийся в наш дом, не мой брат. Но этот шрам доказывал совершенно обратное. Не знаю, сколько я так простояла с альбомами в руках и волнением в груди, но Ричард уже управился с остальными комнатами и вернулся в спальню Сидни и Клиффорда. «Ничего полезного», – чертыхнулся он. «А у вас как?» Тень упала на страницу. Семейство Дэвин отдыхает на берегу. На заднем фоне стоит палатка, а Джонатан в одних плавках улыбается в камеру и держит надувной матрас. «Пока мы с родителями летали на пляже Майами, он обходился травянистыми берегами местных озёр». «Решила просмотреть фотоальбомы», – ответила я. «Но здесь тоже ничего». «Плохо. Тогда давайте заканчивать». Ричард резко подошёл к окну. «Наша знакомая уже здесь». «Неужели я так долго завозилась с альбомами, что пролетело столько времени? Если Люси Стивенс застукает, как я лазаю по шкафам, будет крайне неприятно». «Сара, скорее». Я собиралась уже захлопнуть альбом, как заметила кое-что, что раскалило все мои внутренности. «Стойте!» На улице хлопнула дверца машины. В тишине уснувшего дома звон каблучков по каменистой дорожке звучал барабанным боем. Но для меня все эти звуки перестали существовать. Я смотрела на тот самый снимок Джонатана с матрасом и не могла поверить своим глазам. «Сара, она почти здесь!» У меня не оставалось времени, чтобы рассмотреть фотографию получше и поделиться с Ричардом догадками. поэтому я спешно вытащила её из альбома и вернула фолиант на место. Едва я успела закрыть дверцу книжного шкафа, как в спальне появилась слегка взъерошенная, но всё такая же улыбчивая агенша. «Вы ещё здесь? Я уж думала, вы давно уехали». Решили немного задержаться, чтобы хорошенько всё осмотреть, пояснил Ричард, пытливо разглядывая лицо девушки. «Успели к клиенту?» «Наверное, там произошла какая-то ошибка, и мой начальник что-то не так понял». Беспечно махнула рукой Люси, хотя по ней было заметно, что вся эта ситуация вывела её из себя. «Представляете, никакого клиента там не было, и мне пришлось нестись обратно». «Нам очень жаль», – искренне сказала я. «Наши происки доставляли этой милой девушке слишком много хлопот». «Ничего, такое бывает. Ну и как вам дом?» «Мы пока не определились», – соврал Ричард. «Если можно, мы ещё немного подумаем». «Конечно!» – улыбка Люси расцвела весенним бутоном, хотя в глазах блеснуло разочарование. «Думайте, сколько потребуется. Если сомневаетесь, могу показать вам ещё несколько домов на окраине». «Спасибо. Может быть, в другой раз. Нам пора». Ричард подтолкнул меня к выходу. «Мы вам позвоним». Меня распирало от желания поскорее отъехать от дома Девинов и показать Ричарду свою находку. Я поспешила к машине, чуть не забыв попрощаться с Люси. Залезла на пассажирское сиденье, но не могла усидеть на месте. Да ещё и Ричард не торопился. Люся задержала его и о чём-то расспрашивала. Сперва я испугалась, что она раскусила нашу лошадь, и Ричарда. Но они улыбались, а напоследок тепло пожали руки, так что я выдохнула. Ричард посмеивался, пока шёл по дорожке в мою сторону и садился за руль. «Что вас так позабавило?» «Да так». Неоднозначно отговорился Ричард и завёл двигатель. «Тогда почему вы так странно улыбаетесь?» «Просто Люся сказала, что у меня очень красивая жена». Приятное волнение забарахталось где-то в животе, но я и виду не показала, Что мысль о том, что Ричард и я женаты, могла меня разволновать? Она решила, что мы муж и жена? А как бы вы подумали, если бы пара приехала посмотреть на дом? Мы медленно покатились вдоль улицы. Соседские дома выглядели куда более привлекательно. За ними ухаживали, их любили, в них обитало счастье. Что же случилось с и раз их дом пришёл в запустение? Если глаза – зеркало души, то дом – отражение тех, кто в нём живёт? «Ричард, я кое-что нашла». Тяжело выговорила я. Он тут же остановил машину за поворотом. Я достала сложенную фотографию из кармана джинсов и протянула ему нетвёрдой рукой. Ричард долго разглядывал её, а я ждала, пока он вскрикнет, выругается или хотя бы посмотрит на меня потрясённым взглядом. «С Сарой, я не понимаю». «Вы не видите?» – удивилась я. «Ведь всё было яснее безоблачного неба над Сан-Франциско. Подросток на берегу». Стал перечислять он всё, что видит, но не видел главного. Но мужчины часто смотрят в упор и не замечают то, что бросается в глаза. Держит в руках надувной матрас, выглядит счастливым. Вот. Почти в судорожном возбуждении я ткнула пальцем прямо в середину фотографии. Прямо в голую грудь Мэтью Дэвина. Ожог, который мой брат получил в детстве, его нет. А значит, на этом снимке кто угодно, но только не Джонатан?